верстка. Раскрыв книгу, вы обращаете внимание на расположение текста и иллюстративного материала, сопровождающего текст. Монтаж всех элементов страницы, формирование одинаковых по формату полос из набираемых раздельно основного и вспомогательного текста, крупнокегельных заголовков, формул, таблиц, колонн цифр и так далее. Это и есть верстка. Задача верстальщика создать удобочитаемые и экономично использующие бумагу полосы издания в соответствии с замыслом издателя и требованиями нормативных документов. А требования эти следующие. Печатное поле должно находиться по центру листа и соответствовать выбранному размеру формата бумаги. Вылеты под обрез со всех сторон изделия по 5 мм. Важные элементы верстки, текст, элементы графического оформления должны отстоять от линий реза не менее чем на 3 мм. Все изображения, помещенные в верстку, должны быть в масштабе 1 к одному и без смещения относительно бокса. Все растровые изображения должны быть с разрежением 300 точек на дюйм. Все картинки должны быть строго в цветовой модели SMYK. Недопустимо использование системных шрифтов при верстке макетов. Потому насколько соблюдены правила верстки в издании, Читатель судит о качестве полиграфического исполнения этого издания, о тщательности работы над ним в издательстве и на полиграфическом предприятии.